смешные И талантливые, и умельцы, и ряженые работали на манеже, и все они вызывали смех. Нет такого клоуна, который не смешил бы публику. Но у каждого свои приемы смешить. Карандаш мне это объяснял иначе, несколько заумно, но по мысли точно. «Клоуны — это как чайники», — говорил мне Михаил Николаевич. «Понимаете? Стоят двадцать чайников. Один красивый, блестящий, приятно в руки взять». Другой — обшарпанный, третий подтекает, четвертый — с отвалившимся носиком, пятый — с проволокой вместо ручки, но ведь воду-то можно вскипятить во всех. Кустылкина, по определению карандаша, можно было бы отнести к чайнику обшарпанному, подтекающему, а Александр Александрович Федорович сказал бы про Кустылкина, что он нечто среднее между умельцем и ряженым. Король дрессировщиков Сегодня утром дрессировщик Валентин Филатов репетировал во дворе цирка. Медведь по кличке Мальчик на мотоцикле делал круги по гладкому асфальту. В это время открылись ворота, и во двор цирка въехал грузовик. То ли мальчик испугался, то ли решил побаловаться. Только он вдруг, круто повернув руль, выехал на улицу. Валентин Филатов на втором мотоцикле кинулся за ним в вдогонку. Обогнав Медведя на трубной площади, Филатов продолжал ехать впереди мальчика, все время показывая ему сахар. Медведь, облизываясь, поехал за дрессировщиком. Так и вернулись они обратно в цирк. Филатов, мальчик, а за ним тоже на мотоцикле инспектор ГАИ. Хорошо, что это произошло ранним утром. Движение на улице небольшое, и все обошлось. Из тетрадки в клеточку... Май 1952 года. Осенью 1951 года мы поехали в Иваново, где собирал свой коллектив дрессировщик Валентин Филатов. С этим артистом я познакомился еще в 1949 году, работая в Хабаровске. Тогда на манеж выходил симпатичный молодой человек и выводил нескольких медведей, с которыми показывал обычные трюки. «Погоди», — говорил он мне в то время, — «еще увидишь, какой я отгрохаю на И через полгода в Москве я увидел Валентина Филатова с его аттракционом «Медвежий цирк». Медведи у него работали. Удивительно. Публика после каждого трюка восхищенно аплодировала. Медведи ездили на велосипедах и мотоциклах. Жонглировали, катались на карусели, пародировали антиподистов и акробатов. Показывали сценку «Бокс», а в паузах выходил коверный медвежонок Макс. В Иванове в первый же день Валентин Иванович подошел ко мне и сказал «Я рад, что вы с Мишей приехали. Я еще в Хабаровске, когда увидел вас впервые, хотел сказать «Уходите вы от карандаша», а потом подумал «Карандаш обидится, начнутся пересуды. Я здесь коллектив свой постоянный собираю, люди у нас хорошие, сообща можно отлично работать, давайте вместе ездить будем». Филатов собрал в основном молодых артистов. Многие понимали, что работая с Филатовым попадут в хорошие города, а если возникнут осложнения с тарификацией, костюмом, реквизитом, подготовкой нового номера, руководитель коллектива всегда поможет. Так начали мы работать в Иванове. Есть артисты, которые, добившись успеха, возносятся. Валентин Иванович и после выпуска аттракциона работал так, как будто он только вчера вышел на манеж. В цирке он пропадал с утра до ночи, а бывало и ночью его вызывали. Вырвется из клетки медведь, такое случалось, сразу за Филатовым. Конечно, успех аттракциона изменил психологию артиста, он стал более сдержанным. Если раньше, насколько мне известно, он мог весь выходной, а то и утро рабочего дня провести в веселье, появляясь в цирке чуть ли не за пять минут до своего выхода, и директор цирка, нервничая, встречал его на улице, то вот теперь Филатов этого себя не позволял. Во время репетиции с манежа нередко раздавался громкий, раскатистый смех Валентина Филатова. Его вообще можно было найти по смеху в гардеробной, на конюшне, в кабинете администратора, в артистическом фойе. Оптимист по натуре, он людей любил, уверенных, энергичных, с юмором. Когда Филатов на кого-нибудь сердился, его зеленоватые глаза становились прозрачными. В такой момент к нему лучше...